Еще одно необычное место Дядя Кузя, посмотри Будто волны бегут по широкой реке Будто ветер пронесся и гонит их вниз по течению Но совсем не вода, а под ветром степные растения Белым пухом покрыты, колышутся там, вдалеке А какой здесь воздух? У него горьковатый? Но такой свежий запах! Полынью пахнет. Для меня нет запаха лучше. Мне он тоже очень нравится. Дядя Кузя, а что такое полынь? Название растения. Полынь встречается не только в степи, но здесь она чувствует себя как дома. Это цветковое растение с широкими серебристо-зелеными листьями Растет в степи в перемешку с еще одним заметным степным жителем. А как он называется? Ковыль. Ты сразу обратил на него внимание. Ковыль с его тонкими, похожими на длинные белые перья метелками, покрывает всю степь. На закате солнце окрашивает его в цвета пламени. Кажется, что вся степь полыхает огнем. Незабываемое зрелище. Сравниться с ним может только вид весенней степи А весной? В ней тоже кругом ковыль? Весной он почти незаметен В середине мая степь ярко-алая Из-за бесчисленных цветов степного тюльпана Они появляются из луковиц Которые дожидались своего часа под землей Весной другие степные растения Еще не разрослись после зимы И тюльпаны используют это время, чтобы успеть расцвести и дать семена К началу лета они начнут вянуть И вскоре от них останутся только луковицы Которые будут спать в земле до следующей весны Но пока они цветут, в степи, наверное, такая красота! Да, когда-то степи тянулись широкой полосой из Европы в Азию В Северной Америке тоже есть такая полоса степей. Там их называют прери. Все эти бескрайние просторы занимают цветковые травянистые растения. К зиме многие из них отмирают, а их запасы переходят в зиму. Так за долгие века в степях образовались богатые и плодородные почвы. И самое замечательное из них Наш знаменитый чернозем Жаль, что теперь степей на земле осталось совсем мало Что же с ними случилось? Большинство степей в наши дни распаханы А зачем? Чтобы посеять и вырастить на них злаки Пшеницу, рожь, овес Злаки – это название цветковых растений которые принадлежат к самому важному для людей семейству – семейству злаки. Самое важное семейство? А чем оно так важно? Растения этого семейства кормят все человечество. Люди пользуются запасами, которые злаки копят в своих семенах. Из зерен пшеницы и ржи делают муку, из которой пекут хлеб. Для народов Азии главное злаковое растение рис. Еще один представитель семейства злаки кукуруза не только еда для людей, но и корм для многих домашних животных. Из стеблей злака сахарный тростник люди получают тростниковый сахар. К злакам относятся и овес, и проса, а также многие луговые травы. И степной ковыль Да, семейство злаки И правда очень нужное И важное Дядя Кузя А люди выращивают только те растения Которые приносят пользу Если бы это было так Мы не смогли бы полюбоваться Прекрасным садом В котором закончится наше путешествие Сейчас время скок Нас туда перенесет